Видя удивления в глазах Дэна, Эрвуд закивал. «Да-да, я верю в то, что вы не знали об этом. Так вот, весь парк был блокирован. Это ставило нас на грань разоблачения. И мне не оставалось ничего, как бежать, забрав вас с собой. Признаю, я потерял контроль над ситуацией. Просто испугался, сдали нервы. В результате парк нашпигован сотрудниками спецслужб, и, думаю, там до сих пор идет обыск». Скорее всего, им в руки попали контейнеры с оборудованием для воспроизводства клонов, которые мы не успели спрятать. — Значит, это вы признаете, господин Наврудский? — Пусть не покажется странным, но вам я признаюсь много в чем. — В том числе и в существовании клонов. — С чего это вдруг? — прищурил глаза Дэн. — С того, что я действительно хотел вас завербовать, и это желание еще в силе. — С того, что мы сейчас в одной лодке... Или на острове, если угодно, и бежать с него некуда. Что за остров? Это образное выражение, я поясню. Но прежде хочу вас попросить кое о чем. Что именно? Дэну не понравились ни голос Эрвуда, очень похожий на искренний, ни его вид, вид человека, да нельзя удрученного и обеспокоенного. Если враг откровенен с тобой, значит, ситуация настолько плоха, что дальше некуда. Я хочу чтобы вы мне поверили. Нет, ни на слово. Доказательства я представлю немедленно. Просто поверьте, все, что я скажу, истинная правда. Ни выдумка, ни фантазия, ни попытка заморочить вам голову. Не обещаю, по обстановке. Неопределенно протянул Дэн. Что ж, судите сами. Мы с вами находимся в ином мире, не на Земле. Хотя этот мир — полная копия нашего. Только время другое. Аппарат, который вы видели в замке, — устройство для перехода из одного мира в другой. На лице Дэна отразилось настолько сильное недоверие, что Эрвуд разочарованно вздохнул. Вы мне не верите. А вы бы поверили в этот бред? Господин Денис, это не бред. Ни выдумка и ни попытка вывести вас из себя. Я рассказал что представлю доказательства. Чуть позднее вы увидите все своими глазами. А пока, извольте дослушать. Два человека, бывших в том помещении, создатели аппарата. Мы называем его просто станком. Тот, что старше, Александр Бойлер, инженер, доктор наук, изобретатель. Владелец фирмы Dream. Он и его помощники создали этот аппарат почти два года назад. И уже скоро год, как нашли дорогу в этот мир. Один из его помощников – молодой ученый Константин Готье. Еще один сотрудник группы Бойлера – Михаил Юсупов. Он здесь, вы скоро его увидите. Так вот, они создали станок, успешно испытали его и... Предоставили нам. Вам. Об этом потом. Изобретатели предоставили станок нам. А мы в этом мире создали базу, где, собственно, и сосредоточены основные мощности по производству клонов. И не только. Но сейчас мы отрезаны от земли. Если я правильно понимаю ситуацию, Бойлер и Готье погибли, либо в руках русских спецслужб. «Станок уничтожен, мы застряли здесь». Дэн внимательно слушал Эрвуда, следил за его лицом. И пока не мог сказать, что тот врет. Но вот последние слова вызывали недоверие. «Вы хотите сказать, что не можете вернуться на землю?» «Не совсем. У нас есть второй станок. Но переходить сейчас туда, не зная обстановки, понимая, что можно угодить в ловушку, просто опрометчиво. Мы понятия не имеем, что произошло там за прошедшие сутки». «Сутки?» «Какие сутки?» — не понял Дэн. «Ведь только утро, или я не прав?» «Не совсем. Сейчас действительно утро, но не шестнадцатого октября, а семнадцатого. Вы проспали тридцать три часа». Дэн машинально щелкнул языком и глянул в окно. «Вот это фокус. Извините, но наш доктор настоял на сеансе терапии, чтобы залечить травму головы и снять воздействие снотворного. Теперь вы полностью здоровы и полны сил». «Благодарю за заботу!» — фыркнул Дэн. — Очень любезно с вашей стороны. Он поднял бутылку и сделал еще несколько глотков. Насколько рассказано Эрвуду может быть правдой? С одной стороны, это чистой воды лажа, машина времени. Нет, даже машина, переносящая в параллельный мир. Откуда тот взялся? Вроде бы давно доказано, что его не существует. С другой, зачем Эрвуду нести такой бред? Что он выигрывает от этого? Дэн хмыкнул, посмотрел на отставного майора, терпеливо ждущего его реакции. — Вам трудно поверить моим словам, — тихо спросил Эрвуд. — Думаете, я обманываю вас? — Ну и где мы сейчас? — вопросом на вопрос ответил Дэн. — В гостях у динозавров или у фараонов? — В Европе, — любезно пояснил Эрвуд. — Если брать привычную сетку координат где-то между Францией и Швейцарией. — На дворе конец X века. — Средневековье, рыцари, замки, турниры! — Насмешливым голосом перечислил Дэн. «Теперь я понимаю, почему вы говорили о работе по профилю». «Именно». «Вы поверили?» Дэн качнул головой, прищурил глаз. Растягивая слова, произнес. «Не совсем. Наплести можно что угодно. И о рыцарях, и о машине времени». «Справедливо», — признал эрбут «Но я обещал доказательства, и я их представлю». Сказано это было таким голосом, что у Дэна отпали последние сомнения в искренности майора а — Отчего настроение резко упало? — Не врет, сукин сын, значит, все очень плохо. — И что? — с усмешкой спросил Дэн. — За окном стоит рыцарское войско или ристалище на котором надо показать себя? — За окном. — Внешняя стена замка, — спокойно ответил Эрвуд. — За ней лес, с другой стороны река и поле. — Мы сейчас в центральном здании замка на втором этаже. — Здесь личные покои наших сотрудников. — Даже так. — «Сами замок построили или отняли?» И то, и другое. Нам повезло. Замок стоял почти брошенный. Его бывший владелец, некто барон Тресе, ушел с дружины на войну. В замке оставалось человек двадцать. Когда прошел слух, что барон погиб, они бежали. Конечно, замок прибрал бы к рукам кто-то из соседей, но тут появились мы. «И навели порядок!» — закончил мысль Дэн. Эрвуд словно не заметил насмешки и продолжил. «Конечно, мы здесь много изменили». Старую стену сломали, возвели новую. Основное здание, сам замок, перестроили. Плюс к тому построили еще два корпуса. Разумеется, все сделали так, чтобы со стороны никто ничего странного не заметил. «Зачем вам все это? Замок, клон и другой мир!» Эрвуд хмыкнул, загадочно закатил глаза и покачал головой. «Мы вернемся к этому позднее. А сейчас я хотел бы поговорить о вас, Денис. Прошу выслушать меня внимательно и не перебивать». После я отвечу на все вопросы. — Весь внимание. Эрвуд сделал паузу, словно собираясь с мыслями и духом. Потом сменил позу и положил пистолет на колени. Недалеко от руки. В одно мгновение схватить можно. Но выглядит как жест доверия и предложение подумать, а потом уж действовать. Ситуация такова. Замок, база, как его называем, находится в неспокойных краях. Идет процесс становления границ, передела собственности, расширения владений. Всюду бродят разномастные банды, налетают шайки мелких разбойников, шныряют отряды соседей баронов. В целях обеспечения безопасности мы предприняли кое-какие шаги. Выпустили в здешнюю лесоживность, тролли эльфов, василисков. В реке поселили водяного Они хорошо поработали, навели страху, заставили не совать нос к базе. «Так вот, для чего вы создали тролли биоников», — догадался Дэн. «Именно. Ситуация немного нормализовалась. Но все еще сложная У баронов большие дружины. В любой момент они могут напасть, а наши силы весьма ограничены». «Что?» — изумленно вздернул бровь Дэн. «Вы хотите сказать, что у вас нет оружия? питок автоматчиков перебьет дружину любого барона, а один пулемет снимет все вопросы». Эрвуд поморщился, недовольно пожал плечами. Мы не хотим демонстрировать огнестрельное оружие без крайней необходимости. Конечно, если приспичит и враг пойдет на приступ, мы откроем огонь. Но использовать огнестрельное оружие за пределами замка мы не хотим. Зачем же за пределами? Это другая тема. Скоро встанет вопрос о расширении базы, о создании безопасной территории для возведения здесь, скажем так, города. Плацдарм вторжения? Очень точно подмеченным Именно плацдарм. Так вот, на сегодняшний день у нас есть отряд. 60 киберов. Мы изменили их базовые установки, чтобы они могли убивать людей. Есть соответствующие эпохи вооружения. Но нет человека, который взял бы на себя все вопросы по защите базы и расширению территории. Именно эту работу я и хотел вам предложить. Стать капитаном нашего отряда. В последующем командующим войском армии. Ясно. Хмурота взвыл седым. Вам нужен спец с уклоном в средневековую тематику. Именно. Какой смысл брать отставного майора или полковника, имеющего опыт локальных войн 21 века, но не знающего, что такое когорта, каре, атака конной лавы с пиками, не понимающего, что строевая подготовка в современной армии и в армии средневековья имеют разные цели? Вы хотите сказать, что за всё это время нашли подходящую кандидатуру и выбрали именно меня? В голосе Дэна слышалось неподдельное недоверие. Эрвуд к этому вопросу был готов и ответил сразу. но «Ну, не могли же мы объявить конкурс на замещение вакансии. Секретность превыше всего. И потом, как я уже сказал, нужен человек с набором определенных характеристик. Кроме боевого опыта, умения командовать, владение холодным оружием необходимо знание военного дела прежних эпох. Ну и, наконец, желательно, чтобы специалист не имел семьи, детей, своего бизнеса. «Конечно, вы не первый и не единственный кандидат, но на этот момент лучший из всех. Надеюсь, теперь понятно?» «Почти. Я услышал предложение. Это пряник. А где кнут?» «А кнут?» «Обратная сторона пряника». В тон Дену произнес Эрвуд. «Мы предлагаем вам работу. Высокооплачиваемую, выгодную, интересную. Но если вы не примете предложение, то из кандидата перейдете в разряд пленника». Никакого издевательства, никаких пыток и допросов. Зачем? Вас просто посадят под арест. Вас никто никогда не найдет. Помощь не придет. Можно просидеть до старости. Согласен, это не очень гуманно, зато надежно. Поймите, Денис, я не сторонник жестокости, но я не дурак и не наивный романтик. Пока что вы враг, а с врагами поступают просто. Их убирают. Можно убить, можно посадить за решетку. Хороший выбор. Дэн произнес это насмешливым тоном, стараясь держать лицо неподвижным, хотя внутри все клокотало. Хорошая альтернатива. Смерть в каменном мешке — вера гуманности. — Это как выбор между петлей и службой, в стиле средних веков. Эрвуд развел руками, мол, такова жизнь. — Я прошу не судить с горяча, подумать. Меня не интересует ваша работа на спецслужбы. Это теперь вообще ничего не значит. Я даю оценку вашему мастерству и уровню подготовки. Предлагаю хороший заработок и умеренный риск. И клетку. Только в одном случае она ограничена несколькими квадратными метрами, а в другом — планетой. Нет, нет, вы не так поняли. Вы еще увидите Землю. И не раз, даю слово. Как только покажете себя, зарекомендуете как надежного человека, получите отпуск. Езжайте куда захотите, отдыхайте, наслаждайтесь. Как только это когда я окуну руки по локоть в кровь. Пройду крещение чужой смертью, что и будет лучшей гарантией моей лояльности. Но Эрвуд кое-что упустил из виду. Одну маленькую деталь. Дэн оборвал мысль и задал вопрос. Могу я подумать? Или ответ надо дать немедленно? Пожалуйста, думайте. А пока я предлагаю вам совершить небольшую прогулку по базе. Походите, посмотрите. Надеюсь, вы понимаете, что скрывать от вас что-то просто не имеет смысла. хорошо Пропустив мимо ушей последний вопрос, сказал Дэн. — экскурсии не помешает. Эрвуд тронул горошину микрофона, спрятанного в воротнике пиджака, и сказал. — Ральф, зайдите к нам. Через минуту в комнату вошли два человека, молодые парни в темно-синей форме. У одного небольшой чемоданчик в руке, у второго пистолет, такая же беретта, что и у Эрвуда. Первый подошел к кровати, открыл чемоданчик и извлек широкий пояс с небольшим черным прямоугольником посередине. это гарантии вашего спокойного поведения», — ответил Эрвуд на вопросительный взгляд Дэна. «Извините, Денис, но пока вы не с нами, мы вынуждены страховаться. А учитывая уровень вашей подготовки, мы приняли дополнительные меры предосторожности. На поясе взрывчатка. 20 грамм пластита. Заряд будет расположен у позвоночника. В случае попытки убежать или захватить оружие, оператор даст команду на подрыв. Заряда хватит, чтобы перебить позвоночник». — Ловко, — оценил Дэн. — Гарантия, говорите? — Эрвуд развел руками. — Потом можете включить в контракт пункт о компенсации морального ущерба. Мы все оплатим, поверьте. А пока еще раз извините. Дэн молча встал, позволил надеть на себя пояс, проследил, как щелкнул замок. — Теперь снять пояс без специального ключа нельзя. — Не жмет? — спросил парень. — Нормально, даже не чувствую. — Вот отлично, — обрадовался Эрвуд. — Я тебе это припомню, — мысленно пообещал Дэн. — Придет момент, и ты ответишь за эту предосторожность. — Сполна ответишь. Сейчас же он улыбнулся, развел руками. — Это все? — Все. — Ваш гид, Ральф? Парень чуть склонил голову. — Он покажет замок и ответит на вопросы. Посмотрите, подумайте. А когда надумаете, скажите Ральфу. Он приведет вас ко мне. Дэн подхватил жилет с кресла, взял полупустую бутылку с водой и посмотрел на гида. — Я готов. Тот отступил на шаг и жестом предложил выйти в коридор первым. — Вежливый мальчик.